Глава одиннадцатая. Кэридвен. Жизель сошла на берег в Путнами, а Кэридвен, Джессе и Лекана, якимианцы высадили у южной границы Элриджского леса. Они снабдили их лошадьми, провизией и повелением своей королевы остановить Ангру, прежде чем тот разрушит Яким, не оставив, правда, никаких указаний насчет того, как это сделать. С одной стороны, это было на руку Керридвен, так как ее не связывали распоряжение Жизель. С другой стороны, она понятия не имела, как остановить Ангру, ждать миру в надежде на то, что у нее есть план, выследить Ангру и устроить на него покушение. Керридвен делала вид, будто поглощена мыслями о грядущей войне и не замечает Джесса. Долго игнорировать его не получится, но жар и пламя, она постарается делать это как можно дольше. Лагерь беженцев находился всего в дне езды от Лэнгстоун, и ночевать в лесу им не пришлось. Как только солнце зашло за горизонт, они выехали из леса в Ранийские прерии. Место для лагеря беженцев выбрал муж Лекана. Раньше они ютились в лесу, Но лагерь разросся, и влажный прохладный климат не шел на пользу самерианцам. Теперь они обустроились на краю леса, недалеко от прерий, где можно наслаждаться жарой. Кэридван вдохнула сухой воздух с ароматами трав, и грудь заныла от воспоминаний о Самере, о ее потрескавшейся выжженной солнцем земле. Она сжала кольцо Жизель, лежащее в кармане. Не только Жизель нужно защищать свое королевство. Теперь, когда Симон мертв, и Кэрридвен осталась единственной наследницей Саммера, она прикрыла глаза, почувствовав растущий в горле ком. Ее брат умер, Ангры медленно и неотвратимо порабощает мир. Но где-то в глубине души Кэрридвен радовалась, исполнилось одно из ее давних и заветных желаний. Не один год она страстно желала стать правительницей Саммера. Все-таки она сэмерианка до мозга костей, найдет чему порадоваться в любой ситуации. Кэрридвен открыла глаза и увидела силуэты спешащих к ним из сумрачной синевы ночи людей. Лекон. Калео бежал к ним в высокой траве. За ним следовало несколько солдат. Кэридвен вздохнул от облегчения, все они были сэмерианцами, а не выдающими себя за беженцев екемианцами. Чтоб ей пусто было, этой Жизель. Когда солдаты поняли, кто приехал, то повернули обратно в лагерь. Лекон кинулся к мужу, не обращая внимания на боль в ноге. Рана перестала кровоточить, но все еще ныло. Они столкнулись друг с другом и упали в высокую траву раздавшийся оттуда взрыв смеха быстро затих. В наступившей тишине Кэрридвен перевела взгляд на Джесси. Без маски он выглядел совершенно по-другому. Им предстояло многое обсудить, в том числе и вопрос, нужна ли Джессе новая маска. Кэрридвен приятно было видеть его эмоции и освещавшую лицо улыбку. Джесси посмотрел на Кэрридвен, Коротко склонил голову и поехал в лагерь. Она думала, что без него ей станет легче, как бы не так. Кэрридвин подъехала к друзьям. «Принцесса!» — воскликнул Калео. «Ты привела его раненым. Опять!» Она пожала плечами. «Я ведь знаю, как он обожает, когда ты заботишься о нем!» Лекон лежал, раскинув руки. «Мне необходим постельный режим, и лучше меня свяжи» для моей же пользы, а то сам себе не доверяю. Калео наклонился к нему с таким лицом, что Кэридвен засмеялась. «Я уже спала в палатке с вами», — заметила она, «и не уверена, что ваш так называемый постельный режим безопасен». Калео захохотал, и Лекон, воспользовавшись этим, опрокинул его и навалился сверху. Задев раненую ногу, он вскрикнул от боли. Калео бросился осматривать колено мужа, и они начали нежно подшучивать друг над другом. Керридван залилась краской и поехала дальше, оставив их наслаждаться воссоединением. Лагерь выстроился неровным кругом и оброс палатками, между которыми пролегли кривые дорожки. Беспорядочный суматошный лагерь для беспорядочных суматошных людей. Кэрридвэн соскользнула с лошади и отвела ее в загон. Все устраивались на ночь, поэтому ей встречались только солдаты, охраняющие лагерь. Узнавая принцессу, они кивали. Кэрридвэн обвела взглядом палатки. Ничего не изменилось. Она невольно сжала кулаки. Почти ничего не изменилось. Три сотни беженцев из восьмисот оказались екемианскими солдатами, а ведь на их месте могли быть рабы, действительно нуждавшиеся в спасении, проклятая Жизель. Сколько екемианских шпионов выставляют себя солдатами Кередвин, сколько их прячется среди простых беженцев. Если все 300 шпионов затесались в ряды ее бойцов, то у нее остается всего 150 солдат, не екемианцев. 150. Такое число против Ангры. Смехотворно. Ей придется использовать екемианских солдат. Но для чего? Бойцы Керридвен годами вели в Самире партизанскую войну. Можно продолжать устраивать внезапные облавы и западни на дорогах. Керридвен потерла лоб. Только поможет ли это? «Сможет ли она со своими партизанами вырвать Самер из схватки Ангры?» «Потому что сначала она пойдет в Самер, наплевав на указание Жизель». «Пусть Яким подражит немного от страха в ожидании нападения Ангры». «Венни!» Кэридвен расплылась в улыбке. «Только один человек на свете зовет ее так. Впервые услышав подобное обращение, Кэридвен насупилась». Однако это лишь воодушевило теперь уже восьмилетнюю Амели. Екемианскую малышку продали в самер когда ей было всего два года. Калео с леканом полюбили ее и приняли в свою семью. Лекон ни словом не обмолвился о планах Жизель. Ни разу не возмутился тому, что, преследуя собственные цели, Жизель испортила жизнь его дочери, Кэрридвен хорошо знала лекана и понимала, он никогда даже не подумает о подобном. Но ничего, Кэрридвен пылает праведным гневом за них обоих. Она распахнула объятия. «Лекон вернулся», — сказала Кэрридвен девочке. Огромные глаза Амели стали еще больше. На губах расцвела улыбка. Шрам под ее левым глазом пополз вверх. Он едва заметен, но навсегда останется с ней клеймо, из-за которого, вернись она в Яким, ее быстро отправят в Самер. Амели теперь собственность Саммера, и потому вынуждена прятаться в лагере беженцев вместе с остальными освобожденными Кэрридвен людьми. Маска бы скрыла ужасную метку. Одно время Кэрридвен подумывала о том, чтобы увезти бывших рабов в Вентрайли, но отказалась от этой мысли. Захлопав в ладоши, Амели унеслась прочь. «Папочка!» — раздался в отдалении ее радостный крик. «Ами!» — отозвался на него леком. Кэрридвен улыбнулась. Приятно сознавать, что даже в таких условиях ребенок остается ребенком, счастливым, простодушным, невинным. Краем глаза она уловила движение слева и обернулась. На свет ближайшего факела вышел Джессе. Его распущенные темные волосы развивались на ветру. Верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, на лице отросла щетина. Кэрридвин впервые видел Джесса таким растрепанным, однако небрежный внешний вид не мешал ему выглядеть достойно. «Как это по-вентрелиански?» Кэрридвин едва сдержала улыбку. «Твои дети уже здесь?» — спросила она и поразилась сама себе — Она первая с ним заговорила. Джессе вздрогнул, потрясенный, похоже, не меньшей, не ее. Он стоял, засунув руки в карманы и покорно опустив плечи. «Нет, я узнавал». На его лице отразилась печаль, но он тут же прогнал ее, попытавшись сказать более радостно, «Наверное, они пошли другим путем. Тогда они доберутся через несколько дней. Можно выслать на их поиск людей». «Да, да, пожалуйста!» Джесси поймал себя на том, что почти умоляет её и взял себя в руки. Он боялся давить на нее, боялся показать чувства. «Четыре года!» — ворчливо напомнил разум. «Ты ждала его четыре года!» «Четыре года!» — пылка отозвалось сердце. «Ты ждала его четыре года!» «Ты... ты нашел для себя палатку?» Джесса покачал головой. «Нужно было узнать, есть ли свободное, но я искал детей». Он потер шею. «Просто я тогда не мог здраво мыслить». «А кто мог?» — буркнула Кэрридвен и направилась к палаткам. Джесса пошел за ней. «Ты подумала над тем, как использовать солдат жизель. Сжав руки в кулаки, Кэрридвен сказала, обернувшись — «Ты на полном серьезе хочешь поговорить о войне?» Моё королевство не воевало, но я могу быть тебе полезен. Я столько лет наблюдал за тобой». Кэрридвен развернулась к нему. Они подошли к палатке, служившей ночлегом для новоприбывших беженцев, пока там обустраивали постоянные жилища. «Нет», — резко оборвала она его. «Думаешь, скульптор сможет работать со стеклом, если он часами наблюдал за стеклодувом? Все это тебя не касается». Кэрридвин откинула полог палатки. «Здесь есть постель и ведро со свежей водой». «Я говорил о другом», — сдержанно ответил Джесса. «Я много лет наблюдал за тем, как ты сражаешься за Саммер, поэтому знаю, что тебе нужно» и если тебе нужно с кем-то поговорить, то я всегда тебя выслушаю, как и Лекон. Согласен, опустил голову Джессе, но я, я рядом с тобой, Кэрри. Кэрридван глядела в сторону, одной рукой придерживая полог, в свете единственного горящего поблизости факела, мир вокруг, стоптанная трава, треугольные палатки и усеянная звездами небо, казался размытым. «Солдаты обходят лагерь каждую четверть часа», — сказала она. «Если тебе что-нибудь понадобится, они...» «Кэрри». Она уронила полог, но не могла заставить себя сдвинуться с места. Нужно было заняться делами, подумать о том, как противостоять екемианским солдатам, отослать людей на поиск детей Джесса понять, как дальше действовать. Если Мире не удалось выбраться из Вентрали, то война ляжет на плечи Керридвен. Джесса прав, ей нужно с кем-то поговорить, более того, ей просто нужен кто-то рядом. Кэрри снова умоляюще позвал Джесса, как будто мольбой мог исцелить все раны, нанесенные ее сердцу. «Прости за Райлин и за Саммер», «Прости за боль, которую я вновь и вновь тебе причинял». «Горький смешок, я до сих пор не понимаю, почему ты меня так долго терпела». «Я тоже». У Кэрридвен перехватило горло. «Нет, она прекрасно знала, почему терпела его. Ей было чем заглушить боль». «Я люблю тебя, потому что ты единственный, кто услышал меня, когда я приехала в твое королевство послом». Ты пытался помочь моему народу, хотя совет Вентрали мне в помощи отказал. Я люблю тебя, потому что ты проявил такую преданность и верность, какую никогда не выказывал мой король. Я люблю тебя, потому что ты обожаешь своих детей. Я люблю тебя, потому что ты поддерживаешь традицию ношения масок и восхищаешься предметами искусства, которые создают твои люди. Я люблю тебя по той же самой причине, почему любила своего брата, потому что я тоже слаба. «Молчи», — просипела Кэрридвен. «Я не заслуживаю тебя», — не послушался Джесса, «потому я и уступил просьбе матери жениться на Райлин. Я думал, так будет лучше для нас обоих, но даже после этого ты продолжала меня любить. Я хотел стать тем», кто тебя достоин, и потому удерживал тебя рядом с собой. «Молчи!» — уже громче произнесла Кэрридвен. «Прости меня, Кэрридвен!» — его голос надломился. «Мне плевать на сломанный накопитель, магия мне не нужна. Мне нужна ты. Мне следовало слушать свое сердце, но я не слушал. Я не только не извинился перед тобой, но и наговорил много лишнего». «Но важно лишь одно — я люблю тебя, и я каждый день буду повторять эти слова тебе и доказывать свою любовь делами. Я люблю тебя, Кэрридвен, люблю». Кэрридвен хотелось бежать отсюда, бросив Джесса с его извинениями. Он эмоционально давил на нее, и ей хотелось кричать. Ей чудилось, будто она стоит у бездонной пропасти, пахнущей гнилью последних событий, и каждое слово Джесса подталкивает ее к краю. Ее брат погиб, и она много чего не успела ему сказать, не успела обвинить его в жутких поступках. Он стал ее врагом, и именно из-за него она была такой одинокой. Кэрридвен со злостью уставилась на Джесса. «И ты говоришь это только сейчас?» Тебе понадобился конец света, чтобы понять, что за меня стоит бороться. Я всегда это понимал, — простонал Джесси, — просто сам был недостоин тебя. А я всегда понимала, что ты недостоин меня, ты слаб, Джесси. Жестокие слова ранили ее саму. Ты слаб и сломлен, ты ничто и потому всегда одинок и потому ты столько раз попадал в просак, я не хочу с тобой возиться. Она тоже бесконечно одинока, ее мать, наверное, еще жива, но от нее никогда не было проку, Симон мертв, и если уж на то пошло, то что она от него ждала? Что однажды он проснется и осознает, как опасен для своего народа? Нет, хорошее будущее не светило ни ее брату, Ни Саммеру, ни Керридвен. Джессе осторожно, дрожащими руками обнял ее и привлёк к себе. Она так хорошо знала его тело, так же хорошо, как он ее. Джессе знал, где обхватить пальцами ее руку, чтобы не задеть давнюю, но все еще ноющую рану. Знал, что от нежных и ласковых поглаживаний за ухом у нее по телу бегут мурашки. Они знали друг друга, и он был рядом. Кэрридвен обмякла в его руках. «Я не доверяю тебе», — прошептала она. «Знаю. Позволь доказать тебе мою любовь. Мне до смерти не искупить свою вину перед тобой, Кэрри». Перед глазами встал образ брата со сломанной шеей. Его смерть наступила так внезапно. Кэрридвен не успела сказать ему «я люблю тебя, несмотря ни на что». Он был частью ее семьи, частью ее королевства, частью ее самой. Если бы Кэрридван предстояла долгая и безбедная жизнь, то она бы убедила себя, я достойна лучшего мужчины, чем Джесси. Но она вела рискованную жизнь и понимала, что, скорее всего, умрет молодой. Так зачем тратить время на сомнения, если можно исполнить свои желания? А желала она Джесса. Желала его, потому что не хотела просыпаться утром в одиночестве, не хотела, чтобы он был рядом, но не с ней. Глупо, да? А еще опасно и беспечно, но такова война. В такое время люди осознают, насколько важны всякие глупости. Скрипнула кровать, губы Джесси коснулись ее лба, ладони нежно убрали с лица волосы, еще мгновение, и она забылась.